Глава 11. Так неправильно. И все же я считаю, что серому узлу стоит рассказать об этой находке. Ром тяжело вздохнул и в очередной раз, как ему казалось, начал растолковывать простейшие истины глупому и наивному юнцу. Но «Ну сколько раз тебе еще повторять? Серый узел будет настаивать на продаже. Он не позволит данные расшифровывать. Он захочет денег здесь и сейчас». Я тебе более того скажу, он даже может переплатить за эти данные, а все равно потом загонит своим кадарцам. Причем если ему рассказать и затем отказаться продавать трофей, знаешь, чем все закончится? Чем? Тебя найдут на улице скоропостижно скончавшимся от передозировки озарением. А я закончу не лучше. Зарежут в каком-нибудь баре или подорвут на входе в систему. И все. Да ладно. «Поверь моему опыту, Серый Узел очень, повторюсь, очень опасный человек. С ним нельзя вести себя так. Если он такой опасный, то что же случится с нами, если мы скроем от него такую информацию, и затем он узнает, что мы его обманули? Я надеюсь с ним договориться. Ого, с уже описанным тобой итогом для нас обоих». «И нет», — рассмеялся Ром, «как раз тогда нас убивать ему будет нельзя». Мы для него станем, как ты там говорил, курица с золотыми яйцами. Курица, несущая золотые яйца. Вот-вот. И в чем же заключается твой план? Терпение. Я еще не все продумал. Как только буду готов воплотить идею в жизнь, ты сразу же об этом узнаешь. Договорились? Ну, хорошо. Вот и славно. Все. А теперь больше ни слова. Они как раз подошли к бару «Две пинты», который совершенно не изменился с момента их последнего посещения, причем как снаружи, так и внутри. Разве что сегодня сразу за тремя столиками гуляли несколько компаний-старателей, явно уже перебравших свою норму. Они весело галдели, пытались что-то петь хором, смеялись, кричали. Весь этот бедлам периодически прекращался, когда подвыпившие гуляки дружные с веселым ревом поднимали кружки с местным пивом, Элисом, а затем заливали спиртное в себя. Леон сразу на входе заметил, что серый узел поджидает их на старом месте за самым отдаленным столиком. Рон тут же отправился к нему, также увидев кадарца. Леон двинулся следом. Однако дойти до столика ему была не судьба. «Эй, это ведь тот самый парень, о котором я вам сегодня рассказывал!» — крикнул один из гуляк, здоровенный верзила, чье лицо явно было незнакомо с бритвой. За густыми зарослями волос даже и лица-то было не разглядеть. «Эй, сет! Сэт!» — позвал бородач приятеля. От соседнего столика поднялся мужик, смутно знакомый Леону. «Ах да, это один из той парочки, что при прошлом их с Ромом визите попивала здесь Элис». «О, Леон!» Громко икнув, Сет приблизился к парню и хлопнул его по плечу. «Я буквально полчаса назад парням рассказывал, как ты играешь. Ты бог музыки!» «Да ладно, нет-нет, я свидетель, не прибедняйся, Леон!» Тут же появился еще один гуляка. Его Леон тут же вспомнил, кажется, звали его Тай. «Да я и не пытался», — несколько растерянно ответил Леон. «Вот», — обрадованно взревел Тай, — «а сыграешь нам, а?» «Да я не против, но вот и славно. Эй, Арч, дай парню инструмент». «Да сейчас! возмутился бармен, — «сломаете, и что мне делать? Он денег стоит». «А не ты, Ленел, что этот хлам тебе и даром не надо, и что ты уже точно уверен, что бывший владелец за ним не придет». Хитро сощурив глаза и сделанные угрозой и поинтересовался у бармена Сет. «Может, не придет, а может, как раз и придет», — отрезал Арч. «Эта брончалка мне и даром не нужна, а вот деньги за нее как раз, ой, как надо». «Скупердяй», — подвел итог Сет, а затем совершенно незаметно для Арча подмигнул Леону. «И сколько ты за нее хочешь?» «Тысячу кредитов», — выпалил Арч. — Да побойся богов, Арч, тебе ведь Гатар достался кредитов за сто, не больше. — Это уж не твое дело, ты спросил, я ответил. — Да и черт с тобой, сраный лавочник! — проворчал Сет и неуверенной походкой направился к бару. Арч напрягся, когда Сет оказался совсем близко, однако тот уцепился за стойку, стараясь сохранить свое вертикальное положение, и замер. — Ну что, получил, скупердяй? интересовался спустя несколько секунд Сет. «Завтра жалеть будешь», — хмыкнул Арч. «Это уже не твоя проблема. Отдавай мою вещь». Арч нырнул за стойку и тут же снова появился, держа в руках, гатар. Сет выхватил инструмент из рук бармена и все так же, виляя, путаясь в собственных ногах, направился к Леону. «На», — сказал он, подойдя вплотную. «У меня нет денег», — попытался отбрыкаться Леон. «Дарю». — махнул рукой Сет и добавил. — Эта штука у тебя больше пользы принесет, чем валяясь под стойкой у Арча. — А деньги? Деньги — дело наживное. Вон, неделю назад я еле концы с концами сводил, а сегодня банкую. — Что за повод? — поинтересовался ли он. — Нашел нетронутую базу сгинувших. На четыреста тысяч барахла припер. — Вот, теперь отмечаем, — объяснил Сет и словно в доказательство раскинул руки, указывая на столы с гуляками. «Понятно», — кивнул Леон. «Сыграй нам, парень, как в прошлый раз», — попросил Сет. Леон отправился к небольшому возвышению возле бара, по пути захватив для себя табурет. Он уселся на него, удобно положил инструмент и дотронулся до струн. Уйти с импровизированной сцены ему удалось только часа через два. Все это время ему приходилось играть». Причем старателям особенно понравилась песня, которую Леона заставили исполнять подряд аж пять раз. Это была песня, написанная еще в прошлом тысячелетии, в последние его годы. И хотя, по мнению Леона, там речь шла совсем не о том, о чем думали старатели, она пришла им по вкусу. На последних повторениях они уже горланили припев, досконально его зная. «Горят над нами, горят!» Леона уже не приходилось петь самому. За него это делали слушатели, поморочая рассудок «Бриллиантовые дороги в темное время суток». Примечание. В качестве исполняемой Леоном песни предлагается «Бриллиантовые дороги» Вячеслава Бутусова. Вариант альбома Goodbye America. 2017 год. Наконец ему удалось отставить инструмент и протиснуться к столику, где должны были находиться ром и серый узел. Однако так просто покинуть окружившую сцену толпу, продолжавшую горланить понравившуюся песню и размахивавшую кружками с Эллисом, он не смог. Леон почти выбрался, однако в последний момент его кто-то схватил за рукав. Обернувшись, Леон узнал Сета. «Черт, парень, это лучшее, что я слышал в жизни, и ведь все как про нас. Где ты нашел эту песню?» Ее написали много лет назад на моей родине, и она... «Не совсем о старателях», — честно признался Леон. «Да ладно, а о ком же тогда?» — удивился Сет. «Узкие дороги, пираты, никуда не дернешься, всегда нас жмут. Не пираты, так жадные корпораты, да и по поводу горьких трав. Среди нас ведь много интуитов, и они тратят массу денег на откровения. Еле сводят концы с концами. Малейшая ошибка и все, сгниешь тут на станции». — Попал в переплет, лишился корабля, считай ты нищий, так что все про нас. — А что за интуиты? — поинтересовался Леон. — Ах да, все время забываю, что ты тут еще новичок. — Про псионов слыхал? — Леон кивнул. — Вот, а интуиты — это слабые псионы. Чтобы усилить свои способности, они принимают откровения. — И что? Это им хоть чем-то помогает? — Помогает. Шансы на удачный поход существенно возрастают. «За счет чего?» «Ну, интуитами их ведь называют не просто так». То самое шестое чувство обостряется. Я слышал множество историй, как интуит в давно обследованной системе умудрялся найти неактивную базу сгинувших. А еще откровение вызывает сильное привыкание. Оно нужно хоть в небольшой дозе, но регулярно. И если его не принять, начинается сильная ломка». Человек буквально готов на все ради новой дозы. И если не получит ее, быстро сгорает, умирает за считанные дни. — Понятно, — протянул Леон, заметивший возле дальнего столика явно недовольного и даже разозлённого Рома. — Ты извини, мне нужно с Ромом переговорить. Мы ведь сюда по делу пришли. — Конечно, парень, конечно, — Сет хлопнул Леона по плечу. — Но ты ведь еще сыграешь нам попозже. Леон обещал и направился к Рому. «Что случилось?» «Полное дерьмо случилось», — мрачно ответил Ром. «Судя по всему, Серый Узел уже ушел, так как ни за столом, ни возле барной стойки Леон его не обнаружил. А если поконкретней?» «Поконкретнее, Серый Узел сказал, что в лучшем случае мы сможем получить половину от цены за инфу». «Как так? Четыреста лямов всего?» «Ага. Почему?» Корпораты не будут давать больше, а через серого узла продать не получится. Он за каждый из пакетов обещает дать максимум 250 лямов. И что ты решил? Отдал серому узлу один из пакетов, второй оставил себе. И что ты с ним делать будешь? Сам повезу в центр, пусть жлобы из эстрел вместе с серым узлом идут в задницу». А не накладно ли будет вести товары всего на 400 миллионов? Насколько знал ли он, аренда транспорта стоила около 100 миллионов, причем в один конец. А добраться до центральных систем на сканировщике и думать было нечего, не прорвешься. Я уже все обдумал. Зафрахтую транспорт, найму пару крейсеров сопровождения. Для пиратов этого будет за глаза, не решаться напасть. — А пока транспорт сюда прибудет, мы сами обследуем пару систем из нашего списка, да и кину клич среди других старателей. Наверняка найдутся те, кто захочет загрузить свой скарб на транспорт и отвезти его в центральные меры. Там-то он будет стоить в два, а то и в три раза дороже. — А не кажется ли тебе, что это как раз та самая жадность, о которой ты мне говорил и которая до добра не доведет? — Нет, — упрямо ответил Ром. Здесь как раз жадность до да добра не довела корпорацию «Эстрелл». Они совсем уже с реальностью связь потеряли. Предлагать за товар в четыреста миллионов только половину? Что дальше? Начнут платить вообще десятую часть от реальной цены. А если именно «Эстрелл» попытается перехватить твой караван? «Селенок им не хватит», — ответил Ром. Но Леон услышал, как неуверенно прозвучал его ответ. А если хватит, ведь на кону будет их собственная прибыль и репутация. Если тебе удастся вывести добытые в центральные миры, то так начнут поступать и все остальные. А корпорации никто ничего продавать не будет, она разорится. А если на кону сам факт ее существования, как ты думаешь, корпораты смогут взять себя в руки и раскошелиться на крупную сумму, чтобы нанять столько кораблей, сколько точно хватит на перехват твоего каравана». Ром задумался. «Я думаю», — продолжил Леон, — «они смогут себе позволить найм такой эскадры, которой два твоих крейсера-охраны будут только на один зуб». «Ладно, я еще подумаю», — согласился Ром. Хотя было видно, что оставить свою идею он не собирался. «Пока еще транспорт прибудет». «Ты что, уже вызвал транспорт?» — удивился Леон. Ром кивнул. «Хоть бы посоветовался». «Парень, ты тут без году неделя. Что ты можешь посоветовать?» «А что, я сейчас разве был не прав?» «Может, и прав. Я не все продумал. Но время у меня есть. И у всех твоих доводов есть и обратная сторона. Эстрел нужно поставить на место. Если этого не сделать, на всех на нас можно поставить крест. Мы просто через год или два станем рабами корпорации, работая только за еду». Так как разговор перешел на повышенные тона, некоторые старатели, до этого беззаботно гулявшие, стали стягиваться к Рому и Леону. Если до этого замечания Рома они молчали, то теперь уже некоторые из них решили вступить в диалог. «Да, малец, Ром прав», — сказал Тэй. «Корпораты уже совсем зажрались». Я припёр хлама на пол ляма, а получил всего 200 тысяч. Так дела не делаются. Эстрел устроила монополию, а вот хрен им. Стоявшие рядом старатели согласно загудели. Если бы здесь была еще хоть одна, а лучше две корпы, конкурирующие с Эстрел, хрен бы у них получилось так цену снижать, продолжил Тай. Я понимаю, перелет в центральные системы стоит дорого, и он опасен. Корпорации нужно тратиться на найм охраны или обслуживание собственных кораблей, конвоирующих транспорты. Но ведь не 50% от реальной стоимости нашего хлама. Одна треть от цены, мне кажется, уже более чем достаточная плата за их услуги. Старатели вокруг вновь одобрительно загудели. «А помните ту историю про шахтеров?» Леон вспомнил рассказ Рома о том, как корпораты разобрались со своенравными шахтерами, решившими начать сбывать свою руду в обход Эстрел. Все притихли. «А что шахтеры?» — спросил Сет. «У шахтеров и денег-то особых нет никогда. На что им было нанять охрану?» «Сглупили». «И корпораты их разорвали руками пиратов. С нами такой номер не пройдет». «Вот что, Ром, ты уже транспорт, как я понял, вызвал?» Ром кивнул. «Через сколько он прибудет?» «Месяца два-три», — ответил Ром на секунду, задумавшись. «Значит, у нас у всех есть время собрать барахло и отвести его в центр». «А охрану вы на что будете нанимать?» — поинтересовался ли он. «Наемники вроде как за обещания не работают. Им как минимум аванс нужно будет заплатить». «А и не надо охрану!» «Пары крейсеров в качестве главного аргумента будет достаточно», — ответил Сет. «А сопровождать караван будем на своих лоханках. Не бог весть что, но даже один корабль старателей не даст себя в обиду. А вместе мы уж как-нибудь от пиратской эскадры отобьемся. А если эстрел наемников привлечет, На нормальный отряд им денег не хватит. Да и не будут серьезные наемники влезать в такую грязную историю». «А с тем, на что у них хватит, мы справимся. Ром, какой-то наш транспорта. 400 тысяч тонн. Вот. В такой транспорт влезет куча барахла. У нас будет даже не конвой, а целый флот старателей», — обрадованно сообщил Сет. «А еще могут присоединиться те, кто хочет подлатать свои корыта по нормальным ценам в центральных системах, а не заляпывать соплями дыры здесь за бешеные деньги». Старатели вновь одобрительно загудели. Похоже, многим такая идея пришлась по вкусу, ведь в центральных системах и оборудование лучше, и качество работ выше, и цены намного ниже, чем дерут здесь, на окраине. «Вот и порешили», — подвел конец дискуссии Сет, «допиваем Элис, отсыпаемся и за работу. Времени мало, и нам всем нужно собрать свое барахло на продажу». Пока Ром и Леон добирались до жилья, они не проронили ни слова, и только лишь войдя в апартаменты, Леон задал самый главный вопрос, который его беспокоил. «Ром, ты ведь так ничего и не сказал Серому узлу за третий дата-центр?» «Нет», — спокойно ответил тот, — «лишь то, что у меня есть список нескольких систем, где, возможно, есть дата-центры». «Ты ведь сам говорил, что серый узел опасен, а теперь вот так спокойно кинул его на 3 миллиарда. Ты уверен, что поступил правильно?» «Никто никого не кинул», — устало ответил Ром. «Скажи я ему всю правду и пришлось бы продавать всю базу данных, причем за копейки, а так мы можем спокойно разведать систему самостоятельно и прибарахлиться. Если уж ты так хочешь, можем отстегнуть долю с добычей и серому узлу». «Да? И как ты это ему объяснишь? Мол, на тебе, друг, просто так несколько миллионов. За что? Да просто так. Ты так себе это представляешь?» Ром молча почесал голову. «Мы его кинули. Самым откровенным образом. И почему-то мне кажется, что если он это поймет, мы покойники. Не надо сгущать краски. Сейчас мы всего несколько систем проверим». Продавать из добытого мы ничего не будем, так, всякое барахло, чтобы на жизнь хватало. А если у нас нет огромных прибытков, то и серый узел ничего не заподозрит. А что потом? Потом я отвезу все добытое в центральные миры, вернусь с кучей денег. А зачем возвращаться, если ты уже миллионер? Денег много не бывает». «Да и нравится мне эта работенка. В центре все-таки установлю себе клона, куплю хороший кораблик у искателей, оборудую его. А тебе достанется моя Немея. Как тебе идея?» «Мне и вдвоем леталось неплохо», — проворчал Леон. «Брось. Старатель должен работать один. В этом сама суть профессии. Мы одиночки, добывающие себе на пропитание. Как скажешь». «Леон, прекращай дуться. Поверь, я знаю, что делаю. Вот и с конвоем. Смотри, как все сложилось. Мы спокойно довезем все до центральных систем. Кто решится напасть на флот в сотню вымпелов? В сотню сканировщиков?» «Ты не забывай. Корабли сканировщиков — это не скорлупки лопат. Мы за себя можем постоять?» «Чего же мы тогда от пиратов прятались?» — съязвил Леон. «Их было трое» пожал плечами Ром, да и к тому же, зачем ввязываться в неприятности, которых можно избежать? «Ну, ладно», — Леон сдался. Он понял, что после того, как Рома поддержали старатели в баре, его уже не переубедить. «И что мы теперь будем делать?» «Для начала отдохнем пару дней, а дальше...» «Дальше летим по тем координатам, что я расшифровал, и добываем все, что сможем добыть». «Интересно, ты сможешь управлять и другими станциями?» «Не знаю, надо пробовать». «А ты все-таки не стал спрашивать у серого узла про язык сгинувших?» «Нет, не стал. Сам попробую найти и подобрать нужную базу данных. Вот как раз завтра тогда и займусь». «Все, теперь отдыхаем. Что-то я устал».